Сломанные искры. Настасья Карпинская. Читает Ирина Агма. Глава первая. Снова накатывает. Подкатывает к горлу. Ноет в груди. Царапает внутренности, будто замрованный в стене заживо человек. Больно. Хочется сорваться в крик. С истерикой и заламыванием рук. Прореветься, да и коты чтобы потом просто заснуть. Только это все уже было. И на тумбочке возле кровати лежит три упаковки с препаратами, выписанными врачом. Я уже знаю их действия. Каждого из них в отдельности и в сочетаниях друг с другом. Но игнорирую их, заменяя на очередную бутылку красного вина. Дежурный бокал по левую руку, ноутбук и открытый сайт знакомств как попытка выхода из реальности. И то потому, что моя единственная подруга считает, что мне жизненно необходимо общение. Я с ней не согласна. Люди меня раздражают. Но я использую этот виртуальный портал как способ ухода от реальности. Это работает. Тая, ты же сама психолог. Ты же знаешь все стадии и процессы. Хирург не оперирует себя сам, а ты мне предлагаешь именно это. У тебя есть знакомые, коллеги, они же могут тебе помочь. Ты же понимаешь, что тебе нужна помощь. Тебе пора. Этот разговор был полтора месяца назад. К специалисту я сходила, но самый плохой пациент психотерапевта – это пациент той же или смежной профессии. Ты знаешь все крючки и способы ухода от них. А если и не знаешь, то чувствуешь их нутром и интуитивно блокируешь, обманываешь, уходишь, уворачиваешься, избегаешь, закрываешься, врёшь. Причём так достоверно, что начинаешь верить в свою гениальность. Иногда я начинаю бояться того, куда меня может привести эта ложь. Ведь боль остаётся на месте и ничего не меняется. А ложь становится лишь лепестками роз, прикрывающими гору дерьма. День начался неважно. Она забрала расческу, крем, зеркало и попугая. Отсутствию последнего я даже порадовался. Что ж, этого стоило ожидать. Любая другая бы на ее месте давно уже ушла. Вера и так долго терпела, все надеялась, что я вернусь к привычной жизни. Но этого так и не произошло. И Вера ушла. Я ее понимаю. Я был невыносим. Даже для себя уже невыносим. Поднялся с кровати, прихрамывая, направился на кухню. Нога снова болела. Надо ползти в аптеку. Таблетки закончились. Умылся над мойкой внутренне, по привычке напрягаясь, ожидая высказанного неудовольствия от Веры за это. Но почти сразу ощутил облегчение. От мысли, что ее тут уже нет, заставив себя проглотить небольшой бутерброд и выпить полчашки кофе, доковылял до шкафа. Пустые полки и вешала одиноко на меня взирали, но от чего-то вместо горечи приносили облегчение. Взяв первые попавшиеся спортивные штаны и кофту, натянул на себя и поплелся в магазин и аптеку. Это оказалось тяжелее, чем я себе представлял. Вернувшись в квартиру, бросил небольшой пакет с купленным на пол и прислонился к двери, стирая с висков пот. Больная нога подрагивала от напряжения. Вся эта немощность злила, выводила из себя, затапливала все нутро злобой, на жизнь и себя. Разувшись, вытащил из пакета пачку таблеток. Принял сразу две и рухнул на диван, не раздеваясь. Видеть никого не хотелось. Делать ничего не хотелось в такие моменты. Хотелось заснуть и больше не просыпаться. Там, в царстве Морфея, было гораздо приятней, интересней и комфортней, чем в долбанной реальности, которая сводила меня с ума. Когда я открыл глаза, часы показывали уже половину шестого вечера. За окном солнце неумолимо клонилось к закату. Голова снова болела настолько, что я вынужден был подняться, принять уже третью по счету таблетку обезболивающего за сегодня. Еще эти шрамы адски чешутся, настолько, что я готов содрать кожу с собственной ноги. И так порядком изуродованной после аварии. Глупой аварии, неосторожность, самоуверенность и спешка в союзе с гололедом приводят в лучшем случае к больничной койке, в худшем – ты играешь в ящик, либо едешь под конвоем в места не столь отдаленные. В моем случае я отделался первым вариантом, моим соучастником. Он же потерпевший. Был лишь бетонный столб. Из потерь раздробленная и собранная по частям нога. Сотрясение. Ушибы всего, чего можно. Больничная койка. Груда металла из любимой машины. Вылет из проекта по работе. А следовательно, потеря денег и времени. И это не говоря уже о том, что отдавать кому-то проект, который готовил три года подряд, психологически больно. Зная, что он на финишной прямой и что сливки и лавры достанутся в итоге не тебе. Сучья жизнь. Всех на диван закинул ноги на журнальный столик и потянулся за ноутбуком. Пульсирующая боль в висках не давала сосредоточиться на вполне интересном сериале. Я постоянно терял нить сюжета и уходил куда-то далеко в своих мыслях. Ткнул на кнопку, ставя на паузу и, растерев лицо руками, выругался. Хотелось жрать. В кишках журчало от голода. Едва не позвал Веру, вовремя одернув себя, напоминая самому себе, что она ушла, и теперь придется совсем справляться самому. Долбанный идиот! Не смог удержать единственного человека, которому было не наплевать на тебя. На сковородке дожаривались пельмени, когда в дверь позвонили. Выматерившись, сдвинул в сторону сковородку, поковылял в коридор. За дверью стоял Руслан. Открыл и кивком пригласил его в квартиру. Сам же поплелся на кухню. Вернув сковороду на плиту, добавил специй и масло и разбил туда пару яиц. Сверху еще посыпал нарезанной колбасой. Все, что было в холодильнике. Надо освоить доставку продуктов из магазина. Как это вообще делается? Наверное, надо где-то регистрироваться. Ладно, впереди бессонная ночь, разберусь как-нибудь. Перенеся вес на здоровую ногу, оперся рукой о столешницу, помешивая свой ужин. Руслан, пройдя на кухню, удивленно приподнял бровь, увидав моё кулинарное творение. Не Мишлен, конечно, но жрать можно. Где Вера? Ушла. Надолго? Если женщина, собрав все свои вещи, исчезает из твоей жизни. Как ты думаешь, это надолго? Ясно. Он присел на табурет, смотря, как я пытаюсь из двух с половиной помидор и половины болгарского перца соорудить салат. Может, уже вернешься к работе? Соскучились? И это тоже. Не ври хоть ты. Ты и Игнат неплохо справляетесь и без меня. А мне хватит и процента как партнеру. Выложив часть получившейся запеканки на тарелку, поставил на стол. Слушай, ну так нельзя. Приходи уже в себя. Жрать будешь? Обрубил его изливание простым вопросом. Как же они мне все надоели с этими бодрящими речами. «Нет, спасибо». Рус покривился, глядя в мою тарелку. «Тогда чай хоть себе налей, а то мне при ком-то есть некомфортно. Кусок горла не лезет». Усевшись не без труда на табурет, кивнул в сторону чайника.